Глава тринадцатая Меня разбудил запах кофе. Было темно, и когда я сел, свежий ветер обдувал мне лицо. Веда возилась с примусом, и голубоватое пламя освещало ее лицо. Она была очень женственна в своих канареечных брюках и толстом свитере. Черные волосы были перехвачены красной ленточкой. Какой чудный запах! Зевнул я и взглянул на часы, начало шестого. «Ты так и не смогла заснуть?» Веда приподняла голову и улыбнулась. «Я замерзла. Хочешь кофе?» «Конечно. Я слушал радио». «Сообщила она, разливая кофе по кружкам». «Они думают, что мы прорываемся к мексиканской границе». «Вот как? Очень мило с их стороны». Веда улыбнулась и протянула мне кружку, но в ее глазах я заметил тревогу. Они забаррикадировали все главные улицы и утверждают, что нам не проехать. Может быть, нам лучше отказаться от мысли попасть в Тигуану? Как ты думаешь? Да, надо подождать. Я медленно смаковал кофе. Куда же нам поехать? Дорога на север еще свободна. Веда будто прочитала мои мысли. Мы не сможем провести еще одну ночь таким образом. Редферн не дурак. Может быть, именно этого они и ждут от нас? Может, Мексика — это блеф? Я встал. Подожди, я все обдумаю. Пойду умоюсь и побреюсь. Подожди меня немного. Я захватил принадлежности для бритья и поплелся к ручью, возле которого мы остановились. Вода была чрезвычайно холодной, и это было самое скверное бритье за последние годы. Когда я кончил бриться, Веда разогревала бекон. «А не остаться ли нам пока здесь?» — спросил я, глядываясь по сторонам. «В старые добрые времена самогонщики использовали именно такие места. Возможно, нам удастся найти тут хижину или сарай где-нибудь поблизости. В конце концов...» Им надоест искать нас так долго. Подождем неделю-другую. Схлынен горячка, они ослабят бдительность, и мы уедем отсюда. Кроме того, мне нужно время, чтобы отросли усы. Думаю, что так мы сможем их обмануть. Она кивнула. Да. Теперь, когда у нас был выработан приемлемый план, настроение у нее явно улучшилось. Во время завтрака я рассказал ей о самогонщиках времен сухого закона и как они прятались в горах под полицией. После завтрака мы мыли посуду в ручье, и я сказал... Я проснулся ночью и думал, впервые у меня было время задуматься об этом деле. Раньше я был слишком занят другими делами. Никогда еще я не попадал в такое гнусное положение. О чем же ты думал? Меня заинтересовало, кто же застрелил Брэдта. — Разве это не ты? — она зажала рот рукой. — Что ты имеешь в виду? — спросил я, удивленно глядя на нее. — Неужели ты думаешь, что это я застрелил его? Я же тебе рассказывал, как все произошло. — Да, я слышала. Я не знаю, почему я так сказала. Я не это имела в виду, просив Лойд. Что такое? О чем ты бормочешь? Ни о чем. Повторяю, я не это имела в виду. Прости, Флой, ты забудь об этом, пожалуйста. Веда избегала моего взгляда, и мне неожиданно стало холодно и зябко. Так ты думаешь, что это я убил его? Вот как? Значит, ты так считаешь? Она ухватило меня за руки. Меня не пугает даже, если это сделал ты. — закричала Веда. — Я только хочу быть с тобой рядом. Мне ничего больше не нужно. Это сплошное безумие, Веда. Так ты все время думала, что это я застрелил его. Меня это не волнует. Она отошла в сторону. Если не ты убил его, значит, это еще лучше. Говорю же тебе, что меня это не волнует. Я силой сжал ее руки, и она вскрикнула. — Послушай, детка, поверь мне. Он был убит, пока я искал пудреницу. Я находился неподалеку, когда раздался выстрел. Я вошел в дом, Бред сидел за столом, перед ним справа лежал пистолет. Вот как это было. Поверь мне, Веда. Я верю тебе, дорогой. В ее глазах показались слезы. Я верю. Плохо. Если даже ты не веришь мне, то из беды мне не выпутаться но я верю тебе. Не смотри на меня так, дорогой, пожалуйста. Уже рассвело, и нам пора в путь. Если ты думаешь, что это я пришел, Бретта, то какого черта ты увязалась со мной? Мне все равно, что и как ты делаешь. Прошедшего я изменить не могу, и это меня не волнует. Ты для меня все. Прекрасно, что я для тебя все. Прекрасно. Но я не убивал Бретта. Да, дорогой. Я отнес посуду в машину и начал складывать ее там. Я с ума сходил, чувствуя, что она мне не верит. Она уверена, что я пришил, брать, а все остальное выдумал. Возможно, что и Мик рассуждает так же. Я подошел к ней. Послушай, Веда, я скажу тебе одну из причин, по которой я не мог убить его. Вспомни, что я пошел туда за деньгами, но я их не получил. Неужели ты думаешь что я не взял бы их, если бы убил его. Наверное, он приготовил для тебя деньги, но полиция о них ничего не сообщала. Ты думаешь, что их украли? Я быстро отошел от нее. Это было как внезапное озарение. — Так, — воскликнул я, — поэтому его и убили. Кто-то узнал, что он приготовил для меня деньги и убил его, забрав деньги. — Да, — Но Веда по-прежнему не глядела на меня. Я схватил ее за плечи и стал трясти. «Так ты думаешь, что это сделал я? Ты думаешь, что я прикончил его, чтобы забрать деньги и оставить себе кинжал? Так что ли?» «Пусти, дорогой, мне больно». И тогда меня осенило. «Горман!» — завопил я. «Он знал об этом! Я же сказал ему! Он знал, что поеду туда!» Он знал, что Бред заплатит мне 25 пять грандами, он мог сделать это. Да, Бретта пристрелил Гормон. Внезапно она стала такой же возбужденной, как и я. Но, дорогой мой, скажи мне еще раз, что ты не виновен. Какая же я дура. Я думала, я так волновалась. Прости меня, Флойд. О чем разговор? Буркнул я, и она прильнула ко мне, как пиявка. Это Гормон. Это мог сделать только Гормон. Поговорим по дороге, Флойд. Нам проехать Уже светло. Гормон. Гормон, повторял я, ведя машину. Это его рук дело. Что ты знаешь о нем, Веда? Он нуждается в деньгах. Иногда он играет. Этим часто пользуется Боид. Давай обсудим все это спокойно. Мы знаем что Бойд хорошо заплатил ему за то, чтобы тот помалкивал о кинжале. Вот послушай, что могло случиться, когда я потребовал от Гормана. Чтобы он забрал кинжал у Бойда, тот мог забрать деньги назад. Он слишком опасный покупатель. А у Гормана могло не оказаться в данный момент нужной суммы. Он мог проиграть их во что угодно. Он просил меня разделить пополам 25 грандов, обещанные мне Бреттом, но я отказался от дележки. Горман оказался в отчаянном положении и, видя возможность получить 25 грандов, убил Бретта, забрал деньги до того, как я вошел в дом. Ему надо было действовать очень быстро. Убийство произошло за три минуты до моего появления в кабинете Бретта. Я остановился, чтобы разыскать подреницу. Он мог забрать предназначенные мне деньги, если они лежали на столе. — Да, но что толку в твоих рассуждениях, — возразила Веда, — мы ничего не сможем сделать. Никто нам не поверит. Сыщик всегда сыщик. Мне надо действовать. Если я смогу доказать, что брата прихлопнул Горман, я буду чист перед законом. Я это докажу. Но как ты сможешь сделать это? Ты ведь не можешь вернуться туда. Наши поиски будет продолжаться пару недель, не больше. После этого я смогу вернуться туда. Вряд ли ты сможешь осуществить свой план, Флойд. Откуда мы знаем, что может произойти за эти две недели? Конечно, Веда была права. Мы заметили Хибару, когда солнце уже поднялось из-за гор. Если бы мы не разглядывали местность, мы бы и не увидели ее. Она пряталась среди деревьев и находилась четверти мили от дороги, если не дальше. «Вот это да!» — взволнованно воскликнула Веда. «Если там никого нет, это будет просто великолепно!» Я остановил машину и вышел из нее. «Подожди здесь, я смотрю все вокруг. Захвати пистолет, Флойд!» «Ты считаешь, что я гангстер?» — ухмыльнулся я, но пистолет все же захватил. Хижина была пустая и выглядела так, как будто в ней никого не было лет десять. Она была в полном порядке. Крыша цела, внутри сухо. Требовалось лишь навести чистоту. Позади хижины притулился сарай. В нем валялись жаровня, стоголонная бочка и ряд гнилых деревянных ящиков. Я махнул Эдди рукой, и она подъехала поближе. Мы вместе осмотрели хижину еще раз. «Просто великолепно!» — возбужденно произнесла она. «Они никогда не догадаются искать нас здесь. Мы в безопасности, дорогой. Я уверена, что мы в полной безопасности. Мы решили поселиться здесь на пару дней. Начистили полы, убрали грязь, поправили камин. О Бретте мы не вспоминали. Мы даже не слушали радио. На второй вечер нашего пребывания в хижине, когда мы любовались заходящим солнцем, Веда внезапно произнесла «Включи радио, Флойд. Мы живем в дурацком раю. Это похоже на отпуск, но ты, кажется, немного права. Я сходил в сарай, где мы укрыли машину, принес оттуда приемник и установил его на деревянный ящик. Полчаса мы слушали радио, но о нас ничего не сообщали. Затем я настроился на Сан-Франциско, и мы стали слушать танцевальную музыку. «Ну, хватит», — заявила Веда, вставая, — «пойду готовить ужин. Не то ты съешь меня». Я сидел и слушал радио, пока Веда возилась с ужином. Каждый раз, когда музыка прерывалась, я настораживался, ожидая, что сейчас скажут что-нибудь про нас. Но они не говорили, они продолжали передавать музыку, словно Флойда Джексона никогда не существовало. Мы успели поужинать, а радио по-прежнему не сообщало ничего нового. «Вот видишь, они уже забыли о нас», — предположил я. «Они уже потеряли всякий интерес к этому делу. Держу пари, что и в газетах о нас нет больше ни слова». Наступила тишина, Я выключил приемник. Веда развела огонь в камине. Была прекрасная ночь, из океана дул ветер. Веда стояла на коленях у огня прямо передо мной. Было очень уютно, и я наблюдал, как пламя освещает ее лицо. Внезапно мне пришло в голову, что я впервые почувствовал семейный уют. Это было новое для меня чувство, и оно изумило меня. Я многое видел в своей жизни, лгал, обманывал, хитрил, получал и терял деньги, играл с дьяволом в карты, я занимался всем этим, сколько помню себя. Многое повидал я за тридцать с лишним лет жизни, любил и ненавидел. Перед мной возникали забытые ползабытые лица. Они мелькали передо мной, как страницы раскрытой книги. Шантаж, очень легкие деньги. Много выпивки, неприятностей, большие и маленькие. Женщины, неясные лица женщин, длинные стройные ножки, отличная одежда, косметика, ногти, царапающие мне плечи, блондинки, брюнетки, рыжие, приках. Ты всегда был щенком с женщинами. Чем ближе к тридцати, тем больше женщин. Есть вещи, которые мужчина не должен делать. Он не должен делать деньги на женщинах. Удивительно будет, если Веда поверит мне, а тут еще это убийство. Не беспокойся, ты для меня все. Это было странное чувство. «У нас кончаются запасы еды», — сообщила мне Веда. Меня удивил ее голос. «Что ты сказала?» У нас мало еды. Я и не подумал об этом. Я ни разу не задумывался над этим, пока мы были вдвоем и наедине. Но как только она сказала это, я почувствовал щемящее беспокойство. Воистину дурацкий рай. Завтра я съежу в Альтадену. Веда протянула руки к огню. «Нет», — возразил я, — «пищу добывает мужчина». Она взглянула на меня через плечо и улыбнулась. «Не спорь. Меня они не ищут, я только женщина, которая с тобой. Обо мне одной они и не подумают. Ты можешь подвести меня до большой дороги, а дальше я пойду пешком. Не думаю, чтобы до Дэна было более трех миль, обратно я поеду на попутной машине». «Нет», — отрезал я. Мы спорили, пока она не встала и не сказала, что идет спать. «Ты не поедешь завтра в Альтадену», — повторил я. «Я иду спать». На следующее утро я попросил составить список вещей и продуктов, необходимых нам для жизни в раю. Я скоро вернусь. Нечего волноваться. Вот только наколю дров и поеду. Когда я вернулся с дровами, ее не было. Она взяла машину и уехала, оставив на столе записку. Она написала, что скоро вернется, и что мне не стоит беспокоиться по пустякам, и что она любит меня. Вот тогда-то я и понял, что она значит для меня. От волнения за нее у меня начали дрожать поджилки. Я прошел три мили до главной дороги и вернулся назад. Я понимал, что хуже всего было то, что нас могли увидеть вместе. Я пытался успокоить себя тем, что в Альтаденни ей ничего не грозит. Я сидел в хижине и ждал. Солнце начало медленно опускаться за горы, а ее все еще не было. Я готов был забраться на дерево и выть. Но она вернулась. Еще издали я заметил свет фар. Когда она вылезла из машины, я крепко обнял ее и прижал к себе — Я не произнес ни слова, но она все поняла. Прости, Флойд. Я думала, что скоро вернусь, но я решила убедиться, что за мной никто не следит. Все в порядке? Да. Я купила блок сигарет, виски и еды. Этого нам хватит на неделю. Заодно я прихватила газеты. На Виатоне появилось что-то такое, что заставило меня занервничать. Она была вполне обычна, даже слишком обычна, и это меня насторожило. Но я ничего не сказал, пока не поставил машину в сарай и не перетащил покупки в хижину. Возвратившись туда, я запер за собой дверь. При тусклом свете ацетиленовой горелки Веда казалась бледной и напряженной. «Они думает что мы ускользнули за границу» проронила она, распаковывая покупки. «Газеты на столе. Они думают, что мы уже в Мексике. Безо всякого интереса я просмотрел газеты. Первую страницу извещали об авиационной катастрофе. Убийство Бретта приютилось где-то на третьей странице. Как и говорила Веда, они считали, что мы уже в Мексике. Одна из газет сообщала, что Брэтт перед смертью взял из банка 25 грандов, но не нашли даже и следа этих денег». Все считали это основным мотивом убийства. Пока я читал, я чувствовал в окружающей обстановке что-то странное. Во время подготовки ужина Веда без устали болтала, но ее голос был каким-то надломленным. — В чем дело, Веда? — резко спросил я. — У тебя там были неприятности? Она улыбнулась вымученной улыбкой. — Ничего, дорогой, все в порядке. Никто даже не взглянул на меня. Ты от меня что-то скрываешь? Что случилось? Я видела Макса Отиса. Молчание нависло над нами, как табачный дым в пивнушке. Шофер Гормана? Вольтаденни? Она кивнула. Я была в магазине и увидела его через окно. Он зашел в пивной бар. Он меня не заметил. Я уверена в этом, но это напугало меня. Что он делает, Вольтаден? Если он тебя не увидел, это хорошо. Но я не думаю, что нам надо бояться Макса Утиса. Но если Ред Ферн, он ненавидит меня. Почему ты так говоришь? Он ненавидит Гормана и Бойда. За что ему ненавидеть тебя? Успокойся и ничего не выдумывай. Он слишком назойлив. Я поймала его, когда он рылся в моих вещах. Я сообщила об этом Бойду. Вот за что он ненавидит меня. Ну, если он тебя не видел, то это не страшно. Ты твердо уверена, что он тебя не заметил? Да. Следующие два дня... Мы немножко нервничали, и хотя ни слова не говорили об этом, каждый неожиданный звук заставлял нас вздрагивать. Но и это скоро прошло. Постепенно мы успокоились. Радио о нас замолчало, и, наконец, отросли мои усы. Мы решили, что можно ехать в Сан-Луис-Бич. Я очень хотел найти убийцу Бретта, и чем больше думал об этом, тем больше был убежден, что это мог сделать только Горман. О своих мыслях я ни слова не говорил Вэдди. Я знал, что она не хочет моего возвращения в Сан-Луис-Бич. Я не знал, что с ней делать, если она не сможет поехать. Это означало навлечь на нее неприятности. Оставлять ее в этой отдаленной хижине я тоже не хотел. Это была проблема, которую надо было решить до того, как я отправлюсь на поиски убийцы Брэд. Это произошло на шестую ночь нашего пребывания в хижине. Мы сидели перед горящим камином и слушали по радио Боба Хоупа. Веда штопала мою куртку, а я выстрагивал деревяшки для плечек. Типичная семейная сцена. Мне захотелось засмеяться от умиления, когда случайно брошенный назад взгляд заставил меня оцепенеть. Веда тоже бросила взгляд назад и испуганно вздрогнула. В дверях хижины стоял Макс Отис и печально смотрел на нее. Великолепно восхитился он, совсем как в семейном доме. Я так и думал, что вы вместе. Я видел, как она смотрела на меня через окно магазина. Я долго разыскивал вас и нашел лишь через два дня. «Хэлло, Макс!» — приветствовал его я. «Не хочет ли она прогуляться перед сном?» — сухо спросил он, вошел внутрь хижины и закрыл за собой дверь. И тогда я увидел, что в руке он держит кольт 45-го калибра.